Да — Да-да, хотела узнать расписание, и нечего на меня таращиться. Мы переезжаем в столицу. А что какая-то дрянь сварилась под поезд, так туда ей дорога!» Она задыхалась. Но в одном Анна Львовна, к сожалению, была права. У меня не было против нее никаких улик. Никаких. Одна лишь моя личная убежденность. — Вы мне отвратительны, — сказал я. — Вы мне тоже. Без малейшего стеснения отозвалась женщина. «Вон!» «Душегубка!» Со злостью бросил я ей от дверей, но не испытал никакого удовольствия, увидев ее ошеломленное лицо, и, уходя с такой злостью, хлопнул дверью, что она чуть не слетела с петель. Глава сорок 46. Словом, ничего я от нее не добился. Закончил я... пересказывая о Малии результаты моей поездки к Веневитиновым. «Нет, почему же?» — возразила баронесса Корф. «Вы были там, вы говорили с ней и видели ее лицо. Несомненно, именно она убила свою мачеху. По крайней мере, вы в этом убеждены, и вашей уверенности для меня вполне достаточно. Теперь надо двигаться дальше». Я был очень зол, признался я. Больше всего меня взбесило выражение ее лица. Не знаю даже, как его передать. Она словно гордилась тем, что сделала. И знала, что мне нечем ее уличить, в сердцах добавил я. Но тут-то она вряд ли права, отозвалась Амалия. Сто человек, по ее словам, находились на станции. Стало быть, хоть кто-то. Да успел что-то заметить? Найти свидетелей вопрос времени. Только пока мы будем их искать, мадам, скорее всего, будет уже за границей. Хотя и там ее можно будет достать, добавила моя собеседница. Но на самом деле важно не это. А что? с любопытством спросил я. Фотографии, отозвалась Амалия. Что? Я решил, что ослышался. «Я нашла альбом Марии Петровны», — пояснила баронесса Корф. Мы сидели в комнате Шумихиной, и закатное солнце, заглядывая в окно, золотило волосы молодой женщины. Она подала мне довольно тяжелый и пухлый альбом в Софьяновом переплете. «Вот, взгляните!» «Отец, мать, родственники, знакомые, какие-то актеры». Одна фотография порвана на четыре части и потом склеена. Какая-то неудачная любовь должно быть. Мы листали страницы, бегло просматривая карточки, многие из которых пожелтели от времени. Есть снимок первого мужа, того, который Киселев. Вот он, пояснила Амалия. Со страницы на меня глядел узкогрудый франт с тревожными глазами. Есть и портрет второго мужа, правда, только один. Мужчина в усах и с бородой, сощурясь, смотрит перед собой. Большие пальцы рук он заложил в карманы. Переверните страницу. Там фотография имения, которое могло бы отойти ее сыну. То самое Ревякина, о котором говорила полковница и в продаже которого ее упрекала племянница. Наша любезная душегубка. Это был большой, красивый дом, простоявший, должно быть, не меньше века. Различные флигели и пристройки обезобразили его, но фасад, колонна, все было великолепно и несло на себе отпечаток времени, которое ушло безвозвратно, и честь лет теперь лишь способен наполнять душу смутным сожалением. Словно ты утратил что-то, что и не должно было тебе принадлежать. «Очень красиво», — искренне сказал я. «Немного напоминает дом моего прадедушки, но тот был в более французском стиле». «Смотрите дальше», — велела Амалия. Однако дальше не было ничего интересного. Какие-то групповые фотографии. Мария Петровна с двумя подругами, которые прячут руки в муфты, Мария Петровна на эстраде у рояля в позе дивы. Мария Петровна и какой-то старичок с подобострастной улыбкой. Потом внезапно Мария Петровна сорокалетняя, потяжелевшая, с расплывшимися контурами лица. После них следовали две или три фотографии, и альбом кончался. Нет, в нем еще были чистые листы, но карточек больше не было. Заметили? Нетерпеливо посмотрела на меня Амалия. «Что, простите?» — глупо спросил я. Баронесса Корф тяжело вздохнула и стала объяснять мне, как маленькому. «Карточки Петруши. Мальчика. В альбоме ни одной нет. Вам не кажется это странным? Если ради сына она не поколебалась пойти на убийство, то как же может быть, чтобы она не хранила его карточек?» «В самом деле», — согласился я, — «может быть, они лежали отдельно, в каком-нибудь другом месте?» «То-то и оно», — с досадой ответила Амалия. «Я обыскала всю комнату, но ничего не нашла. Какие-то счета из прачечной, старые афиши, несколько писем от первого мужа, два лотерейных билета, но фотографии сына нет». «Может быть, их просто не успели сделать?» — предположил я. «Может быть». Амалия поморщилась. «Хотя такое трудно понять. Ведь даже снимок имения она сохранила». Мы в молчании уставились друг на друга. «И что вы теперь думаете?» — спросил я наконец. «Я думаю», — с досадой ответила Амалия, — «что мы слишком мало знаем о том деле, с которого все началось». «Вы имеете в виду убийство Петруши?» «Совершенно верно. А потому я собираюсь поехать в Ревякино и все как следует разузнать. Может быть, живы еще какие-то участники тех событий? Во всяком случае, стоит попытаться». «То убийство произошло четверть века тому назад», напомнил я. «Слишком долгий срок, Амалия Константинна». «Нет, мой дорогой», — возразила баронесса, подымаясь с места. Дело было шумное, лакомое для провинции. Оно обсуждалось не раз и даже не тысячу раз. След таких дел в глуши сохраняется на долгие годы. Это вам не столица, где самое громкое разорение забывается на следующий день? Лично я считал, что поездка в Ревьякино нам мало что даст. Однако, как выяснилось из последующих событий, заблуждался. Старый дом был все так же прекрасен, как и много лет тому назад, несмотря на то, что хозяйственных пристроек и всевозможных уродливых флигелей стало еще больше. Зато неподалеку от усадьбы был отрыт пруд, и было видно, как возле дна шныряют шустрые маленькие рыбки.